«Рекогносцировка». По всему было видно, что Мар Дечеви обнаглел. Он явно не чувствовал в скупой долине никакой опасности. И уж тем более, он не ожидал встретиться здесь с людьми у Лумиса Династарио и с его маэстро Смерть. Вот насчет последнего он явно прав. Не дотянул маэстра до звездного часа, доконал его лучевая болезнь и уволокли его в загробную жизнь невидимой посланцы Мятой Луны. Так что если большой кошелек все же предстанет перед видеокамерой, пристегнутый к пыточному стулу, снимать его муки и признание придется другим. Оставил после себя маэстро смерть двух поднаторевших в деле киномеханики повстанцев. А то, что Дечеви обнаглел в плане беспечного отношения к своей безопасности, просматривалось невооруженным глазом. Руган не участвовал, но слышал от Фейна, какую крепость вынужден был штурмовать отряд в прошлый раз. Сколько вооруженной охраны пришлось уничтожать во время первой попытки добраться до кошелька. Там даже танки имелись. К счастью, их удалось взорвать. Это, в общем-то, не помогло. Но все же потери среди отряда могли оказаться значительно выше. Сейчас не только на первый взгляд, а в результате трехчасового наблюдения все представлялось гораздо проще. Лумис правильно решил отправиться в бой с места в карьер. Ведь, в принципе, атакующий даже при равных силах часто находится в преимуществе тем паче сейчас, когда нападение абсолютно внезапно. Судя из докладов разведчиков и из собственных подсчетов, Руган уже прикинул, сколько людей входит в охрану большого кошелька. Около ста или несколько больше. О чем это говорило? О том, что кошелек у кошелька Дечеви оказался не такой уж объемистый? Он, безусловно, похудел после начала стратегической фазы атомной войны. Не удалось Дечеви извлечь прибыль из уничтожения заводов конкурента». Теперь его собственные бомбовые цеха, скорее всего, лежат в развалинах или сползли в ядерную воронку. Недобитый когда-то во второй атомной мегаполис Умбрафен при любом раскладе отмечался у Браши как приоритетная цель. Так что денежный пресс Мара Дейчеви неминуемо похудел. Да и вообще, значили ли что-то в теперешнее радиоактивное время какие угодно деньги? Тем не менее, кроме объемистого кармана у Мара Дейчеви имелась еще и власть и какие-то материальные ценности. В нынешнем термоядерном мире это весело даже больше, чем раньше. Ведь количество всяческих сложных предметов, а также заводов, фабрик и рабочих рук, которые их делали, уменьшилось примерно на порядок. Так почему тогда миллиардер Мардечеви не держит около себя тысячу охранников и сто танков? Во-первых, он все же не входит в теперешний аппарат управления империей. Он все-таки не семизвездный маршал. Большинство способны держать оружие, и уж тем более все танки армия сгребла себе. Кроме того, хотя какую-то завалявшуюся технику и получится отыскать, поскребя по сусекам бесконечности плохо охраняемых складов, но уж слишком стремительно заочно приговоренный Лумисом Мардечиве бежал с места своего прошлого обитания. Танки так быстро не ездят, разве что какие-то легендарные бражские свиноматки, а большую араву охранников кошелек не держит, потому что сейчас, в условиях дефицита, всю ее нужно кормить, да еще хотя бы периодически прятать в оборудованном убежище. Значит, допустимы два варианта использования избыточной стражи – тащить с собой целые вагоны пищи и смены одежды или иметь возможность добывать все необходимое на месте. В последнем случае, ко всему прочему, придется еще содержать команду фуражиров, причем хорошо вооруженных. Кто же теперь за так отдаст незараженное продовольствие? Ведь после подрыва большинства атомных электростанций, даже холодильники НЗ-шных государственных складов перестали выполнять свою основную функцию. И как следствие всего скопища этих состыкованных катаклизмов, миллиардер Мар Дечеви вынужден обходиться минимум охраны. А много ли это 100 человек-телохранителей? Если все разложить по полочкам, то есть заранее рассчитать и произвести атаку внезапно, то очень даже немного. Времена сейчас радиоактивные, пусть в здешних местах и не смертельно, но все же. Потому смены нужно менять почаще, хотя бы для того, чтобы заранее приучить к надвигающемуся несчастливому будущему. Из указанной сотни какая-то часть всегда отдыхает в убежище. Еще есть, как без этого, внутренняя охрана. А чтобы ни наружную, ни внутреннюю стражу без дела не раздувать, где-то на стрёме дежурный взвод. И значит здесь, на свежем воздухе, в настоящий момент не более 20 человек. А скорее всего и того меньше. Допустимо ли их всех перерезать тихо, дабы не успели вызвать подкрепление? Вполне допустимо. Если только подольше и повнимательней пронаблюдать, где, кто и как затаился. А еще помимо людишек, есть тут вокруг резиденции большого кошелька всякая охрана технологическая всячина. Но против этого специалисты Карбона и трофейные костюмчики невидимок. Конечно, было бы гораздо проще пальнуть по дворцу дечви из миномета раз это к 10, а уж потом наступать. Но по традиции отряда желательно взять главную цель живой, тем более столь важную номер 2. Примерно таким образом размышлял Руган разглядывая раскинувшиеся перед светочувствительным биноклем постройки. Обидно, что сооружение и округу запрещено осматривать с помощью переносного локатора. Это наверняка дало бы дополнительную, вероятно, весьма ценную информацию. Но запрет есть запрет. Командор Люмис страховался. Руган его понимал. Недопустимо спугнуть удачу в решающей фазе.